Чем он раньше все поймет и узнает, тем он больше отдаст. Даже по времени. Они сейчас отдавать начинают в семнадцать лет. На заводе со средним образованием. А мы только-только в двадцать три года диплом получали. Потом еще года два, дурни, дурними. Диплом, он красивый, да толк что, если Синяков себе на морде набил. «Жаргон, жаргон», — сказал сачиков «Морда, это что такое?» Расляков засмеялся и ответил. «Это лицо». По-древнерусски. — Это правда, — продолжал Костенко, заряжая пистолет. — Вон Маша моя. Три года на заводе проработала. А сейчас ей можно с пятого курса без всякого диплома на оперативную работу брать. — Вот дает! — усмехнулся Росляков. — Как жену аттестует, а? — Скромность! Она украшает человека. — Ничего не скажешь. — Так я ж не о себе. — Муж и жена! — наставительно сказал Валя. — Одна стона. Будешь спорить? — — Спорить не буду, то-то же. — Да нет, не то-то же, — усмехнулся он. — Я не буду спорить, потому что пословица есть. Из двух спорящих виноват тот, кто умнее. — Вода йод, — повторил русляков Ладно, пошли читу ловить, — сказал Костенко и подтолкнул плечом Рослякова. — А то у тебя сегодня настроение, как у протеерея введенского только дискутировать. Они шли по улице Горького в развалочку.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 — И брюки поменяй, — предложил Валя, — то у тебя не брюки, а залп гаубицы. Такие брюки сейчас уж не маскируют, а маскируют Не обижайся, — сказал Костенко. — Он дело говорит. Мы здесь будем бродить, ты нас найдешь. А тот сейчас, как на маскарад вырядился, мастодон 62 Ленька сидел уже полчаса, а писать сочинение все не начинал. Была вольная тема — героизм в советской литературе.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 Девушки из магазинов, выбежавшие на перерыв в синеньких, дерзко-открытых халатиках, индусы в высоких тюрбанах и с пледами через плечо. Вся эта многоликая масса людей шла мимо, и рядом надо было не только радоваться, глядя на эту шумную и веселую толпу, но все время быть настороже надо все время приглядываться, нет ли синего красного шрама на лбу, нет ли большого рта и яркого, словно накрашенного помады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 плачет впадают в истерику, они кричат и воют, проклиная все и вся. Если бы чьи-то почувствовал за собой хвост и, может, хоть на минуту решил, что засыпался, то наверняка в этом уровне тоже были убеждены, пришел бы к себе домой, а, скорее всего, на квартиру к своему длинному другу и заперся бы там, пережидая грозу. По-видимому, грабители были здорово пьяны, когда взяли с собой Леньку.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 Им бы детские сказки слушать, слез не соберешь. Опьянели, решили, свой, да и Лешка, видно, брякнул что-нибудь вроде того, что жизнь надоела, смотаясь отсюда к черту. Есть такие, в семнадцать лет жизнь надоедает, а потом подушку зубами рвут, по нарам кулаками стучат, стенку бьются. Но этого не посадят, не должны, глупо будет и жестоко, хотя...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 Если бы все милиционеры работали с тактом, умно, если бы все они были со средним образованием, а желательно с высшим, тогда другое дело. А то ведь сами много портачим, разве нет? Слава, — сказал Русляков, — ты бы съел мороженое? Два. Какое ты хочешь? Эскимо? Нет, может быть, у нее есть фруктовый, я его больше всего люблю. Оно клубникой пахнет. Ладно, я сейчас мигом. Надо будет на суд пойти, — думал Костенко.